Антон стоял у кровати Марка и, стараясь дышать ртом, чтобы не ощущать тошнотворный запах больницы, с ужасом разглядывал его загипсованные ноги. — Сколько лет, сколько зим, Тоха! Чего пялишься? Может, ты на меня запал? В бинтах я особо сексуален? С спросил Марк. «Я еще долго такой буду. Может, вообще не починюсь. Круто скажи». Он почти не изменился со школы. Да, стал чуть крупнее, черты лица стали жестче. Но щурился Марк все так же презрительно и улыбался все так же криво. Антон вдруг осознал, что никогда не испытывал к нему ни уважения, ни дружеских чувств. Скорее, настороженность и брезгливость из-за того, на что Марк мог пойти ради одобрения Олеси. Но сейчас это уже не имело значения. — Лили, — сказал Антон, — она пришла и ко мне. Марк вздрогнул и мгновенно приподнялся на постели. — К тебе? С какого? Он остановился, явно раздумывая над своими следующими словами. Что она тебе сказала? «Что я должен раскаяться, и что ты мне все объяснишь», — ответил Антон. Марк с недоумением на него посмотрел. «Слушай, Тох, это какая-то хрень. Ну ладно я, со мной уже все понятно, кто заказал. Но ты-то тут при чем?» «Кто заказал?» Антон старался говорить спокойно. Марк выдохнул. «Кто-кто? Олесю помнишь?» Антон молча кивнул. «Папаша ее! Я у него работал водилой и...» «Ну, ошибся маленько. Вот он и послал ко мне девку. Запугал, потом накачал наркотиками и порезал. Ну, а она порезала, но он приказал, наверное. Хотя, как пришел в себя...» Сначала думал, что это Анька Морозова была. Ментам так и сказал. Потрепали ее, наверное. А потом до меня дошло, что это точно не она. Девка тощая и мелкая. А Анька себе все, что надо, сделала. Огонь, баба, если не знать, какой в школе была. Ну вот после наркоты накрыла. Решил, что она. Она еще говорила все время. Покайся, покайся. Жуть. Стоянов в псих, это факт. Антон резко выдохнул. Мышцы левой половины лица снова дернулись. Я ничего не понял, сообщил он. Кроме того, что я похоже в еще большей заднице, чем ты. Давай по порядку. Ты ошибся. Это о чем вообще? Что ты сделал? И «При чем тут твоя Анька?» Казалось, что Марк уже готов ответить на этот вопрос, но тут за спиной Антона раздался негромкий, чуть натреснутый старческий голос. «Старостин, еле-еле твою палату нашел. Вот тебя занесло-то. А это кто у тебя, друг?» Лицо Марка приобрело землистый оттенок, и он захлопнул рот. Антон обернулся к говорившему. Невысокий щуплый старичок, лысый, с выцветшими почти прозрачными голубыми глазами в каком-то странном костюме. Он не производил впечатления человека, способного испугать хоть кого-то, но Марк, очевидно, его боялся. Антон перехватил заинтересованные взгляды соседей Марка по палате, скрещенные на нем и старичке, и отчего-то почувствовал себя еще более неуютно. «Дмитрий Иванович?» Марк растянул бледные губы в странном подобии улыбки. «Не ожидал!» «Да как же не ожидал?» Старичок удивленно развел руками. «Не ж люди! Пять лет с тобой вместе проработали!» «Да, пять лет», — тихо сказал Марк. «Сколько же раз ты меня подвозил по делам? И не сосчитать!» «Да», — снова согласился Марк, — «не сосчитать». «Зато можно сосчитать, сколько ты, крысеныш, украл у Стаянова. Совершенно другим тоном договорил старик. Антон сделал шаг в сторону. «Дмитрий!» — Иваныч, — прохрипел Марк, — я все отдам, выплачу, только не надо больше. Старик по птичьей склонил голову к одному плечу. — Не надо что? Антон продвинулся еще чуть ближе к двери, и тут старик повернулся к нему. — А вы, молодой человек, кем приходитесь с Таяновым? — «М -м -м, Никем. — нервно сказал Антон. — Я к Марку пришел. Друг, то есть одноклассник, бывший. Старик прищурился, как будто силился получше рассмотреть Антона. — Ну как же ни кем? — ласково спросил он. — Я же точно помню, что видел вас в обществе, Ларисы Романовны. Один раз в графине, второй — в устрицах и танцах. Воздух перестал проходить в легкие. — Вы ошиблись, — выдавил из себя Антон, поднимая как можно выше ворот свитера. Было глупо прятать засос на шее, но он не мог иначе. — Я не буду мешать. Пойду. До свидания. Он вышел в коридор, с трудом вдохнул и побежал. Больничный коридор, лестница. Ждать лифт он был не в состоянии. Еще один коридор, холл. Только когда за спиной Антона провернулись крутящиеся стеклянные двери больницы, а холодные капли вновь усилившегося дождя потекли по лицу, он остановился, снял с ног бахилы, застегнул куртку и параноидально огляделся. Он не мог избавиться от неприятного ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Заметил, как из подъехавшего такси выбирается старушка в ярко-голубом пальто и смешной шапке, и быстрым шагом подошел к машине со стороны водительской двери. — Свободен? — стараясь говорить спокойно, спросил Антон в приоткрытое окно. — Смотря куда тебе надо лениво ответил молодой парень, сидевший за рулем, и начал неторопливо раскуривать сигарету. — Нафирсова. Довезешь? — Не вопрос. Полторы. Водитель такси сделал первую затяжку и откинулся на спинку сиденья, всем своим видом демонстрируя, что никуда не спешит. Антон выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Полторы тысячи. Цена была минимум в два раза выше, чем у агрегаторов, но у него не было времени на торг. — Поехали, — хрипло сказал Антон. Старушка, наконец, забрала все свои пакеты из сумки с заднего сиденья такси, раскрыла свой кислотно-зеленый зонтик и неожиданно бодрым шагом отправилась в сторону входа в больницу. На фоне серого здания, черного от воды асфальта и истине темного неба Она казалась не вполне реальной. Антон несколько секунд смотрел ей вслед, а затем сел на пассажирское сиденье и сразу же провалился в свои мысли. Стоянов псих. Да, если Лили работает на Стоянова, то дело действительно плохо. Марка искалечили за воровство. Думать о том, что Стоянов прикажет сделать за наставленные рога, Антону совершенно не хотелось. Но, с другой стороны, Стоянов ведь любил поиграть в великодушие. Возможно, удастся как-то переломить ситуацию, если выставить себя не виновником случившегося, а жертвой. Ведь, если рассуждать здраво, виновата во всем Лара. Она должна была хранить верность мужу. Даже если бы они с Антоном тогда не встретились, наверняка появился бы кто-то другой. Только вот как убедить в этом Стоянова? Никак, — пронеслось в голове. Ничего не выйдет. Забыть об этой идее и бежать. Антон посмотрел в окно такси, пробирающийся сквозь нескончаемые пробки и кажущийся бесконечным дождь. На улице уже темнело. Усталость и страх давили на виски, но не было никакой надежды на сон. Надо было собирать вещи и определяться с тем, в какую сторону ехать. Не стоит дожидаться, пока Стоянов покалечит и его. «Но как же так?» — вдруг подумал Антон. «В самом деле, как же так? Как так получилось, что и Марк, и сам Антон, несомненно обязанные именно Борису Михайловичу тем, что не отправились под суд, Спустя несколько лет сделали то, что сделали. Он снова ясно вспомнил то, что так долго и старательно пытался забыть. Антон, Марк и Дэн нервно переминаются с ноги на ногу. Они у кабинета директора, ждут своей очереди. Напротив директорской двери, глядя в высокое окно на падающий снег, стоит Рита. Антон смотрит на ее напряженную спину, вздрагивающие плечи и к горлу, в который уже раз за это утро подкатывает тошнота. Кроме них в длинном школьном коридоре ни души. Кажется, вся школа опустела. Из кабинета неожиданно появляется Стоянов и окидывает парни равнодушно презрительным взглядом. Следом за ним выходит Олеся со следами слез на красивом личике, Но Антон знает, что она может заплакать в любой момент по собственной воле. И, не задержавшись ни на секунду рядом с теми, кого называла друзьями, идет в сторону выхода. Антон вопросительно смотрит на Марка и Дэна. Надо решить, кто отправится следующим на допрос к следователям, которые оккупировали директорский кабинет. И понимает, что они тоже боятся. А потом со злостью и завистью думает о том, что кому-кому, а Олесе бояться нечего. Папаша ее точно отмажет. А ведь именно она начала эту игру. Но ее отмажут, а их посадят. «Борис Михайлович!» – дрожащим голосом говорит Марк. «Помогите нам! Всю жизнь вашим должником буду!» «Только помогите!» Рита слышит его слова, оборачивается, смотрит на них долгим, безжизненным взглядом. «Помогите, пожалуйста! Это будет справедливо!» Присоединяется к просьбе Марка Ден. Он кажется более спокойным, хотя все складывается как раз против него. Но отец Дэна тоже не так уж и прост. Возможно, и он со своей стороны пытается влиять на следственный комитет. Стоянов пристально вглядывается в лица Марка и Дэна. Потом поворачивается к Антону, словно ожидая его реплику. Но Антон молчит. Ему кажется, что если попытаться сказать хоть слово, его точно вырвет. Поэтому он просто наклоняет голову. «Хорошо» мрачно говорит Стоянов. — Помогу. Он изо всех сил зажмурился, а потом еще и надавил пальцами себе на глаза, как будто это могло помочь избавиться от того, что он помнил. — Они ведь сами просили Стоянова о помощи, благодарили, когда все закончилось. — А сейчас? — Но все равно он псих, — сказал Антон вслух. Таксист покосился, но промолчал. Телефон в кармане Антона завибрировал. Он не хотел ни с кем говорить, но все-таки посмотрел на экран. Лара. Только ее сейчас и не хватало. — Да, — раздраженно ответил Антон. — Пупсик, ну ты где? — раздался капризный голос из телефонной трубки. — Я у нас дома, а тебя нет? — У нас дома? Не у тебя, а у нас? Ну да, Лара имела полное право так говорить. В конце концов, квартиру он снимал на ее деньги. «Навещал больнице друга», — сказал Антон. «Скоро буду». Он сбросил вызов. Занятно, конечно, что ее утренняя через пару дней сократилось до нескольких часов. Ну что же... Придется напоследок еще раз отработать свое содержание. Ничего страшного. Главное, чтобы Лара ничего не заподозрила. Если узнает о его отъезде, могут возникнуть какие-то сложности. А это сейчас точно ни к чему. Такси остановилось у подъезда. Антон передал водителю деньги и вышел под дождь. Поднял голову, вглядываясь в свои окна на втором этаже. Там горел свет. Значит, Лара не ушла. И осознал, что не выдержит еще один вечер с этой озабоченной престарелой бабой. Сжал зубы, втянул голову в плечи и размашистым шагом направился к подъезду. Набрал на домофоне номер своей квартиры, дождался открытия двери, вошел в неожиданно темный холл, практически взлетел по лестнице. Внутри клокотала ярость. Он еще не знал, что именно скажет Ларри, но чувствовал, что точно не сможет держать себя в руках. Потому что он не был виноват. Виновата была она, а угрожала чокнутая девка ему. Антон уже поднял руку, чтобы потянуть на себя тяжелую металлическую дверь своей квартиры и вдруг ощутил, как к шее прикасаются чьи-то ледяные пальцы. Он обернулся. За ним, почти невидимая в темноте подъезда, стояла Лили. Сердце зашлось в бешеном ритме. — Какой же ты трус, Антоша! — с усмешкой сказала Лили и потянула его за воротник куртки, пригибая ближе к себе. — Марк продержался четыре дня, а ты сразу поплыл и решил сбежать. — Ты скучный трус. Как жаль! Антон попытался скинуть ее руку, но Лили лишь покачала головой. — Не сопротивляйся, — посоветовала она. — Так будет проще нам обоим. Через мгновение что-то кольнуло шею. Мышцы ног как будто превратились в кисель. Голова закружилась, и Антон медленно осел на грязные ступени. Лили склонилась над ним. — Антон! — Антон! Пытаясь удержать уплывающее сознание, посмотрел ей в лицо. Черные волосы, мертвый взгляд. Рита! Узнавая, прохрипел Антон. Нет, сказала девушка. Последним, что видел Антон, был легкий отблеск, ножа в ее руке. Рита! повторил он и отключился.